Его радовала мысль, как он поразит жену и дочь. Его радовала мысль, как он поразит жену и дочь. Они никак, Они никак не, не ожидают этого. этого. Он в письмах он своих, в письмах своих представлял. нарочно представлял всё хуже, чем есть, чтобы поразить их. Всё это так занимало его, что даже новая служба его, любящего это дело, занимала меньше, чем он ожидал. В заседаниях у него бывали минуты рассеянности. Он задумывался. Какие карнизы на гардины? Прямые или подобранные? Прямые или подобранные? Прямые или подобранные? Он так был занят этим, Он так был занят этим, водил. что сам часто Не вставлял даже, даже мебель. Даже мебель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 «Я не гимнаст. Другой бы убился, я чуть ударился вот тут. Когда тронешь больно, но ну уже проходит. Просто синяк». Все были здоровы. Нельзя было назвать нездоровьем то, что Иван Ильич говорил иногда, что у него странный вкус воркнул и что-то неловко в левой стороне живота. Но случилось, что неловкость эта стала увеличиваться и переходить не в боль еще, но в сознании тяжести, постоянной в боку и в дурное расположение Духа. Дурное расположение Духа это, всё усиливаясь и усиливаясь, стало портить установившуюся было в семействе головяных приятность лёгкой и приличной жизни. Начинались его придирки всегда перед самым обедом и часто именно, когда он начинал есть. То он замечал, что что-нибудь из посуды испорчено, то кушанье не такое, то сын положил локоть на стол. И во всём он обвинял Прасковью Фёдоровну. Прасковья Фёдоровна сначала возражала и говорила ему неприятности.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 И сделал несчастье ее жизнь. Она стала жалеть тебя. Да, да, я был несправедлив. Раздражителен. Но это от болезни. От болезни. Если ты болен, то надо лечиться. Лечиться, не донимать нас упреками. Пока существует только взвешивание вероятности Блуждающей почки, хронического катара и болезни слепой кишки mm -hmm. Ряд признаков указывает, что именно последняя вас и беспокоит mm -hmm. Но это пока не точно Только анализ мочи даст, как говорят у вас в судебном заседании, новые улики дело может быть пересмотрено в пользу блуждающей почки Либо кишка, mm -hmm. либо почка С меньшей вероятностью я смелился бы предположить катар. Угу. Мы, больные, вероятно, часто делаем вам неуместные вопросы. Вообще, это опасная болезнь или нет? Жан! Я уже сказал вам то, что считал нужным и удобным. Дальнейшее покажет исследование. но ну, я очень рада. Так теперь ты смотришь, принимай аккуратно лекарства. Дай рецепт, я пошлю Герасиму в аптеку.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 Да и за винтом до часа. Ну, когда же? Один раз у Петра Ивановича. А вчера с Шебиком. Все равно я не мог спать от боли. Да там уж от чего бы то ни было. Только так ты никогда не выздоровеешь. И мучаешь нас. Так шло месяц. Едва. Перед Новым годом приехал в их город его Шурин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 Это движение подтвердило всё. Что? Переменился? <свят> <свят> да. Есть перемена. Ты преувеличиваешь. <свят> Нет, ты преувеличиваешь. Как преувеличиваю?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 Ну, дорогой Иван Ильич, как бы вам объяснить все понятнее, без медицинских терминов? Есть такая маленькая штучка в слепой кишке. Она не в порядке. Но все может поправиться. Надо только усилить энергию этого органа кишки. Ослабить деятельность другого, печень Произойдет всасывание, и все поправится. Надо только помочь природе. Равномерно принимать лекарства, соблюдать режим, избегать вредных влияний. Скоро вы почувствуете себя гораздо лучше. Да, это все так. Только надо помогать природе. Вот. Лекарство благотворно действует. И уничтожает боль. Только равномерно принимать и избегать вредных влияний. Я уже теперь чувствую несколько лучше. Гораздо лучше. На ощупь не больно. Право уже гораздо лучше. Слепая кишка исправляется, всасывается. Вовремя спать.